так это не бледный, красивый мальчик, которого я себе представляла, а уже в следующий момент меня захлестнула волна тепла, Ренесми. Я заставила свои губы шевельнуться, протолкнула пузыри воздуха наружу, превратила их в шепот, потом усилием воли подняла руки, дай, дай ее мне. Свет затанцевал, отразившись от хрустальных рук Эдварда, блики были красноватые от крови на его коже, и держал он тоже что-то красное, маленькое и барахтающееся. Эдвард прижал теплые тельцы к моим рукам, будто я сама взяла его. Влажная кожа малышки была горячая, как у Джейкоба. Наконец-то я сумела сфокусировать зрение, все вокруг стало абсолютно четким. Эрне Смит часто-часто дышала, ее глазки были широко распахнуты, а лицо такое напуганное, что я чуть не рассмеялась. Маленькую, идеально круглую головку толстым слоем покрывали кровавые сгустки. Глаза были знакомого, но потрясающего шоколадного цвета, Кожа под кровью казалась бледной, сливочной или цвета слоновой кости, и только щеки горели румянцем. «Ренесме», — прошептала я, — «красавица!» Дивная личка вдруг улыбнулась широкой сознательной улыбкой. За нежно-розовыми губками оказался полный набор белоснежных молочных зубов. Ренесме уткнулась головкой в мою теплую грудь. У нее была шелковистая кожа, но не такая мягкая, как моя. Тут я снова ощутила боль, единственный теплый укол — Я охнула, и она исчезла. Моя крошка с ангельским лицом исчезла. Я ее больше не видела и не чувствовала. Нет, хотела крикнуть я, Нет, верните ее. Я слишком ослабла. Мои руки упали, как шланги без воды, а потом я вообще перестала их чувствовать. Перестала чувствовать себя. Меня затопила тьма чернее прежней, будто на глаза быстро надели плотную повязку. Причем она закрыла не только глаза, меня саму придавило тяжеленным грузом. Сопротивляться я не могла, проще сдаться. Позволить тьме столкнуть меня вниз, вниз, вниз, где нет боли, нет усталости и нет страха. Если бы дело было только во мне, я бы не смогла долго бороться с этим желанием. Я ведь всего лишь человек, и силы мои человеческие. Я слишком давно в тесной связи со сверхъестественным, как говорил Джейкоб, но дело не только во мне. Если я сейчас сдамся тьме и позволю ей стереть меня... Они будут страдать. Эдвард, мой Эдвард, наши жизни переплелись в единую нить. Перережь одну и лопнет вторая. Если бы он умер, я бы не вынесла. Если умру я, не вынесет он. А мир без Эдварда не имеет никакого смысла. Эдвард обязан жить. Джейкоб, который снова и снова прощался со мной и по первому же зову вновь приходил. Джейкоб, которому я причинила преступно много боли. Неужели я снова раню его, так как еще никогда не ранила? Ради меня он оставался, несмотря ни на что, и теперь просил лишь об одном, чтобы осталась я. Но вокруг была такая темнота, что я не видела их лиц. Все казалось ненастоящим, волей-неволей сдашься. Я проталкивалась сквозь тьму почти инстинктивно. Я не пыталась ее рассеять, лишь слабо сопротивлялась, не давала себя раздавить. Я ведь не атлант, а тьма была весом с планету. сбросить ее я не могла, только бы не исчезнуть вовсе». Всю жизнь мне не хватало сил, чтобы бороться с неподвластным, атаковать врагов и одерживать над ними победу, избегать боли. Всегда по-людски слабое я могла только жить дальше, терпеть, выживать. И пока этого достаточно, сегодня этого должно хватить. Я буду терпеть, пока не придет помощь. Эдвард приложит все возможные усилия. Он не сдастся. И я не сдамся. Из последних сил я не подпускала к себе черноту небытия. Однако моей решимости было недостаточно. Время шло, и чернота подбиралась все ближе. Мне нужен был какой-то источник силы. Я даже не смогла представить лицо Эдварда. И Джейкоба тоже, и Элис, Розали, Чарли или Рене, Карлайл или Эсми. Никого. Это привело меня в ужас. Неужели слишком поздно? Я ускользала, и ухватиться было не за что. Нет, я должна выжить. От меня зависит Эдвард. «Джейкоб, Чарли, Эллис, Розали, Карлайл, Рене, Эсми... Ренесми!» И тут, хотя я по-прежнему ничего не видела, я что-то почувствовала. Словно коллега вообразила свои руки, и в них был кто-то маленький, твердый и очень-очень теплый. Моя крошка, моя маленькая непоседа. Получилось. Несмотря ни на что, я вытерплю ради Ренесми. Продержусь до тех пор, пока она не научится жить без меня». Тепло в моих воображаемых руках казалось таким настоящим, я прижал его покрепче, именно здесь должно быть мое сердце. Держась за тёплые воспоминания о дочери, я смогу бороться с тьмой сколько понадобится.